Голова шестая. «Там! Там!» Азартно прыгающая мея замахала в сторону одного из окон жилого модуля разведчиков. «Точно?» — уточнил Кравченко, поправляя ремешок каски. «Да, там, чужой!» «Хоть кто-нибудь мне может объяснить, почему тревогу подняла маленькая девочка, а не куча слоняющихся по базе военных обезьян?» — спросил полковник и, немного подумав, добавил. «Вашу мать!» Вопрос был сугубо риторический, и никто из окружающих казарму солдат и офицеров ответить на него не мог. Да и крыть было, в общем-то, нечем. Тревогу и правда первая подняла постоянно носившаяся по базе МИЯ. Казарма разведчиков была окружена почти сотней солдат из состава подразделений антитеррора и караула при поддержке двух БТРов, четырех броневиков и БМП, а в воздухе уже кружила пара дежурных К-52. Так что сейчас на модуль было направлено не меньше полудюжины крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек. Учитывая усиленные меры безопасности на случай возможного проникновения диверсионных отрядов темных, как на базе мог появиться кто-то чужой, оставалось загадкой. Внешний контур безопасности, кстати, нарушен не был, а в то, что падшие феери за несколько недель научились обманывать инфракрасные и сейсмические датчики, верилось с большим трудом. «Почему ты вообще решила, что там кто-то чужой?» — спросил Кравченко. «К нам в длинный дом без спроса не ходят», — уверенно заявила Мия. «Это все знают. Танкисты как-то хотели, но мои дядьки их побили». «Анищенко, это когда такое было?» Полковник повернулся к присевшему рядом с Тигром капитану. «Месяца два назад, наверное. У танкистов тогда как раз недостача топлива вскрылась. Вот они по всей базе лазили, искали у кого бы слить». К развидосам тоже лазили, их же почти никого нет. «Дядь Саша и дядь Жора были», — ставила девочка. «Они их антенны от танка побили». «Но тогда чужие в дом не лезли, а это полезла». «Это?» — спросил Кравченко. «То есть женщина?» «Ага». «А почему ты думаешь, что она все еще там?» «А я дверь стулом подперла». «Окно же открыто». «А окно я сказала братику сторожить». Полковник задумался. «А кто у нас братик?» «На подоконнике с внешней стороны сидит животное, типа кошка», — доложил Онищенко. Кравченко выглянул из-за капота, опознал в животном, типа кошки, полосатого полпита и задумался пуще прежнего. «А к нам э, точно проникла эльфийка-маджахетка, которая может десяток человек голыми руками порвать? Или это просто белая мышь, если она даже обычного кота боится?» «Этот обычный кот мне резиновый сапог как-то прокусил, между прочим», — пожаловался капитан. «Его уж давно пора в поликлинику на опыты сдать. Не могут быть домашние кошаки такими здоровыми». «В общем, в Китиш, в модуль к разведчикам проник кто-то неизвестный. Женщина, но при этом ее способен напугать обычный кот», — резюмировал Кравченко. «Где же он обычный-то, Денис Юрьевич? Мутант же натуральный». «Значит, кто-то чужой», — в последний раз уточнил умея полковник. «Чужой!» «Добро!» «Все, уводите Катинину!» Грозно пищащую Коину аккуратно подхватил на руки и унес прочь дюжий боец. «Будем штурмовать?» Без особого энтузиазма поинтересовался Онищенко. «Раз кота боится, значит, нарушитель практически безобидный», — сделал очевидный вывод Кравченко. Раз внешний периметр не нарушен, то хрен его знает. Может, какая-то местная богиня-мышь? Кто его знает? Что еще за хренотень тут может водиться? Ладно, для начала попробуем установить контакт. Полковник прокашлялся, а затем рявкнул хорошо поставленным командным голосом, переходя на унилигву. «Вы проникли на территорию военного лагеря армии Федерации! Немедленно сдавайтесь, или мы пустим в ход магию!» «Я, по-вашему, не понимаю!» прокричали из открытого окна казармы женским голосом, принадлежащим девице вряд ли старше двадцати лет. «Но предупреждаю сразу! Я гражданка Российской Федерации! Хоть пальцем меня тронете, за мной пошлют авианосец и бомбардировщики, и вам тут всем мало не покажется!» Кравченко даже крякнул от удивления, ибо кричали на чистейшем русском языке. «Про авианосец это сильно!» «Изрюк Онищенко!» Прям американским морпехом себя почувствовал. «А что ты хотел? Престиж армии всеми силами же поднимали, поднимали, вот и подняли на свою голову. Эй, там! Вы незаконно проникли на военную базу Российской Федерации! Выходите с поднятыми руками или мы будем стрелять!» «Не надо стрелять!» В голосе неизвестной мелькнула паника. «А выйти я не могу!» Дверь не открывается, а в окно меня кот не пускает. Гражданк, хватит валять дурака. А в вашем случае, дуру. Сначала уберите кота, я его боюсь. Он на меня рычал. Дурдом какой-то. Сплюнул Кравченко. Я комендант первой инопланетной базы в истории России. Мои бойцы укатали имперские легионы, орочью Орду и темных эльфов. А я тут, маюсь хрен знает чем. Уберите кота. Не бойся, крикнул кто-то из солдат. «Полпот дрессированный! Он тебя не тронет!» «Его зовут Полпот? Я теперь его еще больше боюсь!» В итоге, пока шли переговоры, кот ушел сам. По своим кошачьим делам, от которых его не могла бы отвлечь Мия. А она это ой как умела. После занятия казармы разведчиков, наконец-то была поймана и нарушительница. Было ей навскидку даже не 20 лет, а поменьше. Маленькая, круглолицая, светловолосая, и неуловимо напоминающая Кравченко кого-то знакомого. Одета девица была в стандартный камуфляж с погонами старшего лейтенанта и расцветкой, что была принята среди коренных островных частей, с большой долей коричневых пикселей. Причем кители брюки ей были очевидно велики, наверняка с чего-то чужого плеча добыла. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов, на память процитировал Кравченко, мрачно смотря сверху вниз на это закамуфлированное недоразумение. Не говоря уже о проникновении на сверхсекретный объект Министерства обороны России с целью диверсии, шпионажа, «Да в городе полгода фиг знает, что творится. Я уже не могла так просто сидеть», — возмутилась девица. «То какие-то римляне весь город разносят, то перестрелки. А потом взяли и всех невыездными сделали. Безобразие. Вот я и решила все выяснить». «Гражданка! Алло!» — помахал у нее перед носом рукой полковник. «Ты сейчас такого выяснила, что теперь тебя либо к стенке ставить, либо в тюрьму где-нибудь на таймыре упрятать». «Ты про секретность вообще хоть что-нибудь слышала, нет?» «Но так же нельзя!» Девушка аж подпрыгнула. «Невинное летнее детям Вздохнул Кравченко. «Парни, пакуйте ее и повезем в НКВД!» «Какой еще НКВД?» Девицу молча подхватили под руки и потащили из казармы, несмотря на протестующие и испуганные вопли. НКВД на местном жаргоне обозвали здание, где базировались все имеющиеся ФСБшники. Кто-то поначалу хотел их обозвать гестапо, но эти кто-то очень уж подозрительно отбыли на материк, и оставшиеся решили не рисковать, ускоренным начислением стажа боевыми и прочими командировочными, а то особисты явно отличались мстительностью и забывчивостью. Мстили, забывали, и потому сновам стиле. Тем более, что какими-то окольными путями они раздобыли себе из запасников анклава самые при самые настоящие фуражки НКВД и вопиющим образом гоняли в них по базе. И потому на увлечение неуставными шевронами прочим личным составом они смотрели сквозь пальцы, явно сделав выбор в пользу того, чтобы народ маялся безобидной ерундой и не влипал в более опасные аферы. Перед выходом из модуля обнаружился старшина в состоянии полного недоумения от всего происходящего. «Здравия желаю, Денис Юрьевич». Сказал Новиков и переложил в другую руку объемистую плетеную корзинку, накрытую платком. Освободившуюся правую руку он немедленно использовал, чтобы сдвинуть кепи на лоб и почесать затылок. «А что тут происходит-то?» «Да я бы тоже хотел бы знать!» — буркнул полковник. «Почему модуль без охраны? Почему у тебя тут посторонние на территории?» «Опять танкисты!» — прищурился старшина. «Мало мы их тогда отпинали, значит. Или БМО?» «Снова решили, что если нас в десять раз меньше, то можно зэр крашем одолеть. Ох, кому-то влетит!» Двое солдат аккуратно, но неумолимо вытащили под руки брыкающуюся девицу. «Вон он! Вот он, коварный нарушитель нелепой наружности!» Девица перестала брыкаться. Старшина перестал чесать затылок. «Ты как тут оказалась, мелочь?» — спросил Новиков. Я ж тебе уже обещал уши надрать, если еще раз на территории увижу. Да вот еще стало бы я всяких собак слушать. Храбро ответила висящая в воздухе девушка, болтая ногами. Кравченко моргнул. Сань, ты ее знаешь? Эту-то паразитку. Конечно, знаю. Это Шолька, Серегина младшая сестра. Вяземская Ольга Владимировна? Повернулся к ней полковник. да. «Вязерская Ольга Владимировна, какого хрена ты тут делаешь?» «Говорят, тут то ли проход в другой мир, то ли в прошлое открылся». Девушка продолжала болтать ногами. «Лучше сдохнуть, но увидеть все своими глазами, чем не увидеть. Ни за что бы себе не простила, что такую крутотень пропустила». «Она...» — Кравченко покосился на старшину. «Да». — кивнул Новиков. «Очень тупая». «Я, между прочим, на бюджете учусь». «И где же вы, гражданка, учитесь?» Ласково поинтересовался полковник, заставив Ольгу поежиться. «Журфак в ЛГУ. Я почему-то даже не удивлен. А ее же теперь в расход, да?» С надеждой произнес старшина. «Можно я сам ее сожгу? У меня и огнемет как раз есть, танковый. Меня больше интересует, как она попала в Китиш», хмуро произнес Кравченко. «Смогла она, сможет, и кто-то действительно опасный». «Чего умолчишь?» Цыкнул на девушку Новиков и протянул руки, чтобы ее пощекотать. «Давай, колись, как сюда попало!» «Уйди, собака!» Ольга снова начала обрыкаться и попыталась пнуть старшину. «Отставить!» Рявкнул Кравченко и повернулся к капитану. «Нищенко, найди лейтенанта Вяземского!» «Майора?» «Лейтенант!» «Ничего перебиваешь? Давно по морде не получал, что ли?» Виноват, Денис Юрьевич. То-то же. Короче, найдешь сейчас лейтенанта Вяземского. Не князя, батю его Владимира Алексеевича. Он э, либо в Академ-Сити, либо... Блин. Либо в Иллионе. В общем, ищешь его и доставляешь сюда. Только вежливо. Вежливо. А не как ты умеешь. Все понял? Тогда исполнять? Есть. Теперь ты... Кравченко повернулся к Ольге. И тут где-то рядом послышалось тонкое мяуканье. «Я же сказал Мию отсюда увести «Так мы и увели, товарищ полковник!» Снова послышалось мяуканье. Кравченко посмотрел на Новикова. Тот немедленно спрятал корзинку за спину. «Тару к осмотру!» «Там ничего интересного!» Быстро произнес старшина. «Осмотру подлежит либо тара, либо фанера!» Новиков тяжело вздохнул и протянул корзинку, стягивая с нее платок. «Ой, котятки!» — немедленно умилилась Ольга при виде полудюжины пушистых зверьков. «Это для вас, гражданочка, котятки!» — сурово сказал Кравченко. «А для нас ценный торговый ресурс!» «Признавайся, у кого спер морда!» «Товарищ полковник!» — оскорбился Александр. «Ну что значит спер? Почему сразу такое поду...» Ты старшина? «Добывать имущество — твой основной инстинкт. Один из...» «А котята сейчас на черном рынке взлетели в цене?» «И очень сильно», — подмигнул Новиков. «За них уже серебра по весу дают». «Животные конфискованы». «Ну, товарищ полковник!» «А вам зачем кошки?» — осторожно спросила Ольга. «Если и для опытов, то будьте вы прокляты. А если и для глажки и чесания, то я пару приютов в городе знаю». «Кстати...» «Усмехнулся Кравченко. «Возвращаясь к нашим кошкам. «Так как, говоришь, попала сюда?» «Я не говорю». «А зря. «Потому как пока еще с тобой разговаривает дяденька-полковник. «А вскоре можешь начать разговаривать военная контрразведка. «И окажется, что и президента Кеннеди ты грохнула, и динозавров тоже». «Да я в Хомутово, в Урал, который сюда ехал, забралась и приехала». «И тебя не проверили на выходе из врат?» — усомнился Кравченко. «Каких врат?» — полюбопытствовала девушка. «Неважно. На вопрос отвечай». «А там два грузовика перед нами столкнулись. Замес какой-то просячий начался, но я и выскользнула». «У кого-то сегодня будет секс», — нехорошо улыбнулся полковник. «Без вазелина, зато со скепидаром и патефонными иголками». «И карательный инструмент периодически окунать в наждачный песок». Поддохнул Новиков. «А с тобой еще отдельный разговор будет. Где это видно? Чтобы всего один старшина несколько батальонов обнес». «Скупой платит дважды», — пожал плечами Александр. «Лох платит всегда». «Я что, виноват, что ли, если они все вечно теряют? А я их, между прочим, спасаю каждый раз». «Ты помощь с кабалой-то не путай!» «С проникновением сюда разобрались». Кравченко по своему обыкновению легко переключился с темы на тему и снова обратился к Ольге. «Как ты попала в Хомутово и как узнала, куда садиться?» Там, напротив главного входа, недавно гриль-бар открылся, с готовностью ответила девушка. «Я туда устроилась флаеры раздавать. Ну и последила немного. А как узнала, какие машины оттуда и до Горного катаются, взяла старую форму брата, а потом через дыру в заборе пролезла». «Ну, хоть в чем-то ты на Серегу похожа». «Я очень умна и опасна», — сказала Ольга. «Опасность — мое второе имя». «Тоже школу с медалью закончила?» «Без строек», — с гордостью произнесла девушка. «Понятно». «Кстати, Саня, а дыра за вашим модулем на материке, что, опять появилась?» — спросил Кравченко у старшины. «Что значит «появилась»?» «Она и не исчезала». «И не исчезнет, покуда от нее не зарастет народная тропа до магазина с бухлом». «Я не понял что-то. тач -то. полковник, а, тач полковник, мы мелочь-то казнить будем, нет? А то она меня прям раздражает». «Ты меня тоже раздражаешь, собака». «Откуда у вас такое чудное единение душ?» — хмыкнул Кравченко. «Да он пес, потому что». «А она наглая мелочь. Взяла и ход дог мой как-то без спроса, сожрала. Никогда я этого не прощу. Я такое никогда не прощаю». «Я вас сейчас обоих расстреляю, если не перестанете нести чушь». «Саня, сдай животных и прочь глаз моих. Ольга!» «Ольгу тащим в штаб. А там решим, что с тобой делать». «Курорты моря Лаптевых ждут тебя, мелочь!» — ухмыльнулся старшина. «Очень может быть!» — кивнул полковник. «Ладно. Нет, ну я знала, что чем-то таким все может кончиться, поэтому подготовилась». Девушка вывернула правую руку, сближая указательный большой палец. Аж покраснела от натуги. И между пальцев у нее проскочило несколько молний. «Видали?» — выдохнула Ольга. «Видали, да?» «Моим супергеройским именем будет Шторм!» «Или нет, Блиц!» «Блиц, Блиц, маразм без границ!» — буркнул Кравченко. По городу же четко было объявлено, кто заметит за собой необычные физические явления, тот должен немедленно сообщить об этом властям. а «Это чего тупило?» «Ждала, чтобы хтонические твари пожрали твою душу, если не обучишься контролю над своим даром?» «А вы что, открыли порталы вокруг...» «Ад?» Опасливо огляделась по сторонам девушка. «Хотя нет, на ад это не очень похоже». «Или вы уже зачистили эту локацию?» «Вопрос слышала, нет?» «У меня это всего пару дней назад началось», — грустно произнесла Ольга. «Я чайник спалила. И еще один. Но там я его просто включила и забыла в воду налить». «Денис Юрьевич, а вы знали, что Вяземская Ольга Владимировна уже несколько дней как подала документы на заключение контракта с нашим разведывательным батальоном?» Старшина начал бочком продвигаться ко входу в казарму. «Я и документ показать могу, и все отчеты об успешной сдаче нормативов». Нам в батальоне маг пригодится, а то через научников никто до строевых подразделений же не дошел. А ну, стоять, жучара! Знаю я твои документы. Небось, лежит у тебя пара комплектов, заполненных задним числом. Так, нет? Ты кого собрался учить, как потомство делать? Я ж сам эту схему у вас и придумал когда-то. А сейчас есть четкий приказ всех магов передавать в поликлинику для опыта. Фу, в научный отдел. «А, так это магия!» — оживилась Ольга. «Тогда я буду некроманткой. Только я крови боюсь и покойников, и темноты. А что значит на опыты?» Кравченко посмотрел на девушку. Внимательно-внимательно. И со вздохом произнес. «Я-то думал, чего Серега всегда такой непрошибаемый?»